Мы пробирались по закраинам космической мусорки, дидактично подсвеченные лучами Драмадера. Гротескные обломки были исчерчены вдвойне гротескными жесткими тенями. Через экраны проползла какая-то сладкая парочка, похожая на два столкнувшихся флуггера. Впрочем, я не уверен, что выпирающий, опутанный трещинами конус, был носовым обтекателем летательного аппарата земной конструкции. Мне показалось, что сквозь трещины я вижу труп в оранжевом скафандре, но, скорее всего, разыгралось воображение. Мимо нас проплыл безжизненный конкордианский дредноут. Судя по очертаниям надстроек, безнадежное старье, ровесник того самого Кира Великого, который впервые повстречал джипсов в этих же самых палестинах. Верхнюю носовую башню ветерана сорвало страшным внутренним взрывом. Палубные и бортовые бронеплиты под ней были выворочены наружу, вдоль корпуса тянулся широкий раскол. Остальные башни линкора «Мертвеца» были развернуты в сторону, где когда-то находился противник. Теперь орудия смотрели примерно на полярную, то есть в никуда. Еще две дыры чернели в районе двигательного отсека. Линкору досталось по первое число, и мне трудно себе представить, что еще, кроме бронебойных силумитовых снарядов других линейных кораблей, в состоянии так изуродовать могучую летающую крепость. Важная деталь — все спасательные челноки были на месте. Вряд ли три, пусть даже очень сильных взрыва, уничтожили всю команду линкора до последнего человека. Памятуя о конкордианских нравах, Легче было поверить, что космофлотцы остались на своих местах и вели бой до конца, до последнего глотка воздуха, до последней судороги в коченеющих мышцах. Интересно, убили они хоть одного джипса? Расстреляли хоть один гребешок? Хорошо бы, если да. Перед входом в атмосферу все эскадрильи временно развернулись в строй фронта.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 Что обеспечивало возможность использовать против врага и носовые, и кормовые башни И восемьдесят восемь орудий главного калибра шарахнули залпом Пять секунд на перезаряжание И снова залп И снова Давай, братцы Давай, камараден Не жалей на супостата за критической технологии Эх, засмотрелся Флугеры нашей эскадрильи зарделись выхлопом маневровых дюз, а кот Готовцева уже уходил вниз в розовое свечение Отарского дня. Нас предупредили, что на отар планета достаточно жесткая для атмосферного пилотирования. Особенно противными там были высокие широты южного полушария, шквальные ливни, крупный град, мощные грозовые фронты. Разумеется, по закону подлости именно на границе высоких широт нашей Армадии была назначена точка входа. Она не просматривалась ни с астероидов каравана, ни из зоны штурмовки, где джипсы варили в своих домнах адову кашу. Нам предстояло поискадрильно прошить атмосферу и снизиться до 4 километров. Там, в районе встречи, над приметной горной грядой, Все три сотни флуггеров собирались в несколько многоярусных эшелонов. Этот боевой порядок, выдуманный на ходу нашими штабистами, носил красивое название «Троянский конь», но, честно говоря, не было в нем ничего от коня, а уж тем более «Троянского». Скорее уж наш строй походил на кабана с могучим рылом, расплющенным туловом и небольшими рудиментарными крылышками, этокий своеобразный кабана-пегас. Может, кто-то в штабе свято уверен, что троянский конь был крылат и кабана виден. Гениальная простота построения заключалась в том, чтобы запустить в голове ударной группы положенную на бок пирамиду Хеопса, набранную из истребителей Горыныч, в числе примерно 80 машин. Они и составляли голову кабана, а заодно истребительный щит построения. За истребительным щитом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 Против этих проклятых сверхманевренных истребителей годилось только одно — предельное массирование огня. Чем большую кубатуру удастся прохватить ракетно-пушечным огнем, тем выше вероятность поразить малочисленные, но верткие машины нашего противника. Именно эту глубокую стратегическую мысль я изложил на днях Фидюнину. И хоть была она мне весьма несимпатична, выходило бить джипсов надо числом, а не умением, видимо, свидетельствовала о моей способности к трезвой оценке ситуации, что, конечно же, умными командирами всегда ценилось. Как легко догадаться, глупыми командирами ценились задорные словеси краснобайствующих супчиков вроде Белоконя. Для дальнейшего массирования огня за нашими горыночами и ударными флуггерами шел развернутый в несколько пелингов немецкий «Ягд-Гешвадер» на двухместных истребителях «Хаген», Немцы составляли, как бы это сказать, мягкие части кабана и служили нашей тяжелой воздушной артиллерией. Каждый Хаген нес по шесть новейших дальнобойных ракет класса воздух-воздух. Эти ракеты, упс, забыл как называются, помню только что французского производства, считались лучшими в своем классе. Против джипсов их до сего дня еще не применяли. Первую серийную партию ракет прямо из заводских цехов доставили к Наотару спецрейсом мобилизованного гражданского контейнера ВОЗа. Наконец, еще четыре эскадрильи Горынычей были вынесены на фланге повыше уровня основной группы. Это были, как легко догадаться, крылья кабана, а по назначению наш маневренный резерв. А где-то далеко и высоко в стратосфере под персональным истребительным эскортом плыли всеведущие «Осмодеи»,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 трясло немилосердно и все таки вопреки моим худшим ожиданиям управление машиной ни на миг не терялось даже когда мы проходили через высотный ревущий пояс нам соплякам было легко держи свое место в строю рядом с ведущим и ни о чем не думай а вот каково приходилось например камэскам которые вели за собой по 8-14 флуггеров впрочем на то они и асы оказавшись над поверхностью наотара «Наш троянский икон не спешил рвануть к джипсам кратчайшим курсам – ННЕ, -E, северо-северо-восток. Нет. Сначала мы повернули на СЕ, юго-восток, почти перпендикулярно к направлению на цель. Прошли над черным грозовым фронтом, который полутора километрами ниже утюжил горные долины. Потом вошли в башни подобные кучевые облака. Видимость ноль». Тут-то впервые по-настоящему и пригодилось целью указания сосмодеев. При выключенных радарах мы были слепы, как кутята. Но передача данных с флуггеров наведения позволяла нам правильно выдерживать курс, интервалы и дистанции. Облака закончились. Некоторое время мы неслись над океаном, где и повернули почти строго на север с легким доворотом на запад. Вот теперь троянский конь шел прямо на джипсов. До района боевых действий оставалось не больше 400 километров. Вся передняя полусфера была издевательски безмятежна. Даже облака рассеялись.